В греческой мифологии многоглазый великан, которого Гера приставила сторожем, к возлюбленной Зевса Ио. Гермес убил Аргуса, предварительно усыпив его игрой на свирели. «Ты такой премудрый бог! Да чтоб не знал наперед, что ничего не получишь! Вместо них я приношу тебе свою благодарность!»